И ты презираешь малодушных трусов. Зверёк вдруг засуетился, подбежал ближе, делейно положил лапку на сцепленные пальцы огромного собисенника и вытянул мордочку с мелко подрагивающими усами, всем своим видом выражая сожаление и счёт и несочувствие. Докатился. Ещё горше вздохнул недостойный потомка королей воинов. Сказать кому, обха хочется. Лежу на нарах в собственной тюрьме, ободранный собственным штатным полощом, раскололся, как последний слабак, и в довершение ко всему меня жалеют крысы. Он оглянулся и добавил: И свини крыса, мне нечем тебя угостить. Если желаешь, приходи на ужин. Но должен заметить, за последнюю неделю еда в этом заведении успела резко измениться в худшую сторону.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 Однако, к твоему сведениям, еда это не главное в жизни. Вот как ты полагаешь, если завтра меня казнят, мне хоть перед смертью дадут закурить? Очень меня беспокоит этот вопрос. Крыса этот важный вопрос тоже всерьёз обеспокоил. Она заметалась, забегала, задербила лапками ближайший королевский палец, искательно заглядывая при этом в глаза, словно спрашивала: "В чём дело? Что случилось?" О, вы, мой махнатый друг, грустно поведал Шиллар, всё больше склоняясь к третьей версии. Наше знакомство не продлится долго. Перед тобой самонадеянный болван и презренный слабак, который сам себе подписал смертный приговор малодушным признанием в злодейских замыслов против великого ордена и лично божественного повелителя. Ты не можешь вообразить, как стыдно сознавать собственную никчемность.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 Если так настаиваешь, не пойму только, чем я хуже крысы, как собеседник. Тебе слишком многое запрещают, не только приносить мне табак, но и сообщать новости. Может, подумать, крыса скажет тебе больше. Несомненно, ответил Шиллар с убеждённостью безнадёжного психа. Ей-то никто не запрещал. До свидания, Тедди. Иди, не тяни время. Может, крыса ещё вернётся. И мне удастся стрельнуть у неё сигаретку. Туборет жалобно заскрипел. Вот этого, пожалуйста, не надо. Потом никто не поверит, что это крыса. На меня подумают. Я уже пошёл. Слышно было, как он стучит в дверь, как скрипят петли и лязгают засовы.